Глава тридцать Тем временем Чезара у себя дома ждал сигнала к действию. А что, если Пресцилла не оценила игру? Что, если из-за какого-то одного дурацкого сообщения, которое не передали, она проиграла? Что, если этого всего недостаточно? Когда Аньеза предупредила его, что Пресцилла готова, Чезара вышел из дома, но не бросился сразу на виллу. Он хотел пойти медленно и насладиться каждой минутой. Все это полное безумие, и он не хотел ничего пропустить. А если бы ни Аманда, ни ее идея, ни с помощью всего Тильо Бьянко? Сев на лавочку на площади вместе с бутылкой отвратительного рома, купленного у Кларетты, он задумался, какая же это необычайная редкость для взрослых иметь возможность играть. Как только появляется работа, ответственность, у кого остается время на игры? А воодушевление и терпение, необходимое для воплощения фантазии в реальности, кто вообще еще этого хочет? Присцила. Присцила хотела, ей было недостаточно реального мира. Она знала, что реальность — это не только то, что ты видишь, и что в повседневной жизни есть нечто другое. Присцилла, у которой в каждом уголочке души скрывались целые миры, где бурлило воображение и фантазия. Единственная женщина, которая смогла его удивить. Возможно, вот в чем кроется любовь. В конце концов, мы влюбляемся в то, что нас удивляет. И вот Чезаре, пока день постепенно клонился к закату, осознал, что, возможно, он в самом деле нашел нечто необыкновенное. Так что он взял бутылку рома и, наконец, поднялся со скамейки. Вокруг был слышен только стрекот сверчков и время от времени чьи-то шаги. А в конце улицы его ждала прессыла. Ему повезло, и он ощущал это, как никогда ясно.